Это когда же было? Около 1300 года. Чуть дальше по дороге отсюда. Ну, в милях в 50 или около того. Грязный старый поп. Да, попы, видимо, более похотливы, чем мы предполагаем. Полагаю, что они могли отпустить тебе грехи и избавить от лишней прогулки до церкви.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 которыми их могли наградить проститутки. Свиньи. Долбаные свиньи. И, полагаю, для себя они все полностью оправдали. О да, для себя они все оправдали. Правило, касающееся проституток, было очень интересным. Я тебя прочту. Он пролистал назад несколько страниц. Видай, верил. Он не был священником, он был погонщиком мулов, но пришел к такому вот заключению после того, как спрашивал священников про грехи, связанные с посещением проституток. Видаль верил, что половой акт, совершаемый с проституткой, может быть невинным. Дер-дер-дер при соблюдении двух условий. Во-первых, он должен быть денежной сделкой. Платил, конечно, мужчина. А во-вторых, указанный акт должен усладить обоих участников.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 Немногим хуже устроившиеся на них пары. «Прекрати, прекрати, хватит!» — перебила н «Хватит!» Грэм довольно усмехнулся и снова погрузился в свою книгу. н тоже вернулась к Ребекке, но их разговор продолжал занимать ее мысли. Ее изумила насколько она была шокирована. Ничем-то взятым отдельно священники-гомосексуалисты —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 Тем не менее, он всегда охотно соглашался с Энн, что непосредственная близость ее надвигающегося периода означает, ну, почти священную обязанность, позволить себе быструю радость перед тем, как занавес упадет. Впрочем, Энн пошла дальше и предположила, что раз галоши его не вдохновляют, он всегда может заменить их на что-либо попроще. Но Грэма что-либо попроще категорически не прельстила.